Ить у нас за спиной было столько лет прожитых вместе, столько воспоминаний, была дружба, была и предательство. Говоря откровенно, я был волнован, да, честное слово. Но это касалось только меня самого, моих мыслей, и вовсе не касалось тех задач, которые ставились передо мной. Нет, нет, нет, я действовал как автомат. Я достаточно старался, чтобы вытравить из памяти такие устаревшие понятия, как человечность, любовь, дружба и всё такое прочее. Устроить так, чтобы Ирина работала рядом с Виктором, не составляло большого труда. Не знаю, было ли так задумано с самого начала, чтобы они вступили между собой в связь, ну, вряд ли. Это было бы уж слишком. Но факт тот, что они полюбили друг друга. это мне было на руку. Хотя не могу сказать, что так легко столько лет корчитесь из себя идиота. Но представляла, пожалуй, кое-что по труднее. Подмекаешь, но без необходимости нельзя задавать слишком много вопросов. Разумеется, я сообщил об изменившемся положении вещей и получил ответ, что в связи с этим будет принято решение. Я уже не помню, но первым мне пришла в голову мысль о поездке за границу. Но мы все приняли её с восторгом. С их стороны это было искренне, с моей нет. Я боялся, могло случиться так, что хозяева мои ее не одобрят, и я попаду в сложное положение. Нужно было придумать достаточно благовидный предлог для того, чтобы не вызвав никаких подозрений разрушить этот план. Это с одной стороны. А с другой я боялся, что не получу визну визу. Я ведь когда не скрывал, что учился в Берлине, да и не мог бы это скрыть. Всем было известно, что на родину я вернулся довольно поздно. К моему удивлению, что из другой страны, если можно так выразиться, всё обошлось благополучно. За границей мне нужно было позвонить по телефону, что я и сделал. Я встретился с человеком, свободно разговаривавшим по румынски, которого до тех пор никогда не видел. Он вручил мне два фотоаппарата специальной конструкции. Один я установил в комнате Виктора, другой в нашей комнате. Во всякий случай. Откуда мне было знать, где они будут встречаться? Неожиданно во мне проснулась непреодолимая страсть к различным музеям и памятникам. Я стал часто уходить один и в самое необычное время. План полностью удался. Человек, с которым я встречался, пригласил Виктора И поставил его перед дилеммой: или он передает свою работу, которая, как я им докладывал, еще не закончена, но это не столь важно; или будет поставлен в известность супруг, мало того, общественность тоже будет осведомлена. Я знал, что никаким другим путем Виктора сбить с толку нельзя, о деньгах не могло быть и речи. Лично я сомневался даже в том, что и этот план удастся, о чем я в соответствующее время даже предупреждал. Я не предполагал, что Виктор может уступить, но мне даже в голову не приходило, что он попытается действовать на свой страх и риск. Я думал, что он попытается все открыть властям, но был абсолютно уверен, что Ирина воспрепятствует этому. Это она бы не перенесла. Она да, да, да, не сплатяно всё, что случилось, она абсолютно честный человек. Сначала, когда я узнал о так называемом исчезновении работы, я тоже попался на эту удочку. Едешь ему, что не я один пытаюсь завладеть работой. Я был в полной рассеянности, потому что провал с работы так или иначе отразился бы и на мне. Поэтому я решил ни о чём не сообщать, дать возможность событиям развиваться самим по себе.